Крячко взял с пола бутылку, поднялся с кресла и подошел к Пашутину, у которого аж глаза загорелись, когда он увидел водку. Протянув ему бутылку, Стас подождал, пока тот сделает несколько глотков, потом отнял бутылку и вернулся в кресло. — Начальник! Ну да еще! И богу все скажу! Ты мне здоровье поправь, и я весь твой! Начинай! а я посмотрю, стоит ли. Ставя на пол бутылку, ответил Стас. Ты мне не пьяный нужен, а правдивый. Сопли распустишь, и что мне с тобой делать? Пашутин вытер рот тыльной стороной руки, дотянулся до мятой пачки сигарет на полу и закурил. Кричко ждал. Уголовник затянулся с наслаждением и выпустил дым изо рта, тактично направляя его в сторону от гостя. Глаза у паштета оживились, щеки порозовели, даже голос изменился. — Я не при делах, начальник, — говорил уголовник. — Живу тихо. Мне много не надо. Что пьют, так кореша приходят. Одному баба дома не дает пить. «Другой компанию ищет. Всяко у людей бывает. Тут по-человечески надо. Я и сам, когда копейку заработаю, кому мебель таскать во время переезда, кому огород перекопать. А с уголовным кодексом я сейчас владу Тут ты на меня не тяни. Да и не вижусь я ни с кем. Многие поняли, что я в завязке, и перестали предлагать. У нас ведь дело добровольное». «Знаю я, какое оно у вас добровольное!» — усмехнулся Кричко. «Изучил ваше общество». «Ты на вопрос отвечай, а не философствуй. Тоже мне Сенека нашелся». «Да никого сейчас в Москве и нет», — чуть подумав, ответил Пашутин. «Вихор сидит. Корень, говорят, сидит. Никто сейчас орденами и не занимается серьезно. Так, может, мелюзга какая». Пацаны шебуршат в тихую А лыжа? Лыжа? Паштет удивленно посмотрел на сыщика. Не, лыжа совсем спился. Если б на наркоту сел, то пошел бы снова на дело. А так, лыжа-алкоголик. Он больше не вор. Не верят ему серьезные блатные. Может спалить всех. Тут ведь и рука твердая нужна, и глаз верный. А что спросу с человека, если у него и руки трясутся постоянно, и глаза мутные, как у коровы? Не, вам если про лыжу кто и будет петь, вы не верьте. Это кто-то сам отмазаться пытается и на него валит. Лыжа — конченый человек, да и печень у него всегда больная была. Подохнет он скоро». «Вы мне еще чуток дайте на язык, у меня голова уже проясняется, может, еще чего надумаю?» «Ну ты жучара!» — засмеялся Стас, поднял с пола бутылку и бросил ее по шутину. Тот поймал ловко и уверенно. Сразу видно, что человек действительно, что называется, поправил здоровье. Сыщик наблюдал, как его собеседник приложился к бутылке. В несколько глотков выпил остатки водки, крякнув, прижал тыльную сторону ладони к рту, чуть подышал, а потом снова затянулся сигаретой. Кричко ждал, пока подействует очередная доза алкоголя. Вот у паштета и глаза заслезились. Он повел влажным, довольным взглядом по комнате и притворно вздохнул. — Беспорядок у меня! — Это все от неустроенности жизни. Вот отлежусь после вчерашнего, пивком побалуюсь, а вечером и уборкой займусь. Ведь человеку что в жизни нужно? Думаете, развлечений, услады всякой? Не. Это только как раз наскока спрашивают, то все отвечают, что сладко есть и сладко пить хочется, или бабу потискать. А если глубоко копнуть в человека, то всем одно нужно, чтобы покой на душе был, не терзалось, чтобы внутри, вот я вам как скажу. Это надо через зону пройти, чтобы понять, что нужнее. Дружки, они ведь для веселья хороши. А для покоя дом, телевизор да бутылочка в холодильнике на вечер. И чтобы не спешить никуда, не ждать никого. Вас вот не боятся, что придете и за химок возьмете. Покой нужен человеку. Тебе сколько лет-то, Пашутин? Внимательно глядя на уголовника, спросил Кричко. Не рано про покой стал песни петь? Или припекло где? Ну-ка, колись. Кто к тебе приходил? Пашутин затушил окурок в консервной банке, и по комнате сразу распространился запах кильки. Он начал хлопать себя по карманам, по одеялу, потом с кряхтением нагнулся и поднял с пола сигареты. Прикуривал он тоже подозрительно долго, спички ломал. Кричко ждал. Наконец Пашутин все же поднял глаза на гостя и заговорил глухим голосом. «Это...» Холера появился в городе. Ко мне пришел два дня назад, сидел, вынюхивал. Ничего не предлагал, не расспрашивал, а только смотрел так, как будто нутро мое насквозь видел. Страшно, начальник. Двое суток пью. Взгляд его забыть не могу. Чего он приходил-то? — Вроде в корешах мы с ним не ходили никогда. «Холера — Холера! — удивленно поднял брови Кричко. — Это Коля Вяхерев, что ли? — Ну, он и есть. — Ты не понял, чего он хотел от тебя? — Неа! — убежденно помотал головой из стороны в сторону паштет. — Он не сказал... Но смотрел на меня так, будто прикидывал, на что я способен. Хитрый он. Про него все говорят, что людей насквозь видит. И все под его дудку пляшут. Умеет он себя поставить. И бояться себя умеет заставить. Он ведь крови не боится. Ему на мокрое пойти, чтоб плюнуть с балкона. Ну-ка... «Что конкретно знаешь?» — грозно спросил Кричко. Он полгода назад сам фазана завалил своими руками. На перо поставил его, а потом сказал, что так будет со всеми, кому он не верит. А если он мне не верит? А ведь уже мог лежать здесь вот на полу в крови. «Ты уже лежал тут на полу, когда я пришел», — напомнил Стас. «Не бойся, теперь ты под моей защитой. Я доброе помню и не бросаю тех, кто мне верит. Что еще? Про холеру знаешь?» «В прошлом году он француза вместе с машиной сжег. Говорят, живьем. Не поделили они что-то. Он с ним и разобрался». Вроде француз его хотел пришить, но холера первым успел. Он всегда успевает, потому и в шоколаде. «Последние дела холеры знаешь?» «Знал бы, не сидел бы здесь», — проворчал паштет. «Слыхал только так, может быть, треп был, что он ювелирную мастерскую в Дмитрове взял». А еще коллекцию каких-то чешских орденов. Наград исторических. Скандал был. Хвалился, что это он. У него покупатель есть, хорошо платит. Без этого бесполезняк и дергаться даже. цацак на руках много, а сдать некуда. Готовит он что-то, начальник. Прицеливается куда-то. Покашливает при разговоре. Неожиданно спросил Кричко. «Кто? Холера?» «Не, вроде не замечал. А хотя, кто же его знает? Я ж пьяный был». «Где холера обитает?» «Адреса не знаю. Говорят, что где-то в марфина вроде частенько видят. Вы это... Попробуйте его поискать по кабакам. Он сам-то особо не пьет». но под этим делом многих на крючок сажает. Кому дозу одолжит, кому баба кому делом поможет, разберется, где надо, или слово замолвит. А потом человек вроде как ему и должен. Там кабачок один есть, то ли медвежий угол, то ли медвежья берлога. Крючко вытащил свой блокнот, куда переписал сообщение, которое прислал ему по электронной почте Григорьев. Там, одним из адресов, где бывал Холера, значился ресторан «Три медведя». Сыщик знал этот ресторанчик. Не очень престижное местечко. А на окнах рисованные витражи. В интерьере помещения много панно, резаных по дереву. В том числе и изображение медведя, вылезавшего из берлоги. Местные между собой этот ресторан как раз и звали «Берлогой». А еще слыхал я, что Валет в бегах теперь. Вдруг сказал Пашутин. Сорвался он с зоны и вроде в Москву наметился. А они с Холерой корешились раньше. Я знаю, что Холера Валету Маляву в зону отправлял. Когда? Да по зиме еще. Как раз когда Фазана порешил. Оставив Пашутина дома и строго-настрого приказав ему не выходить на улицу и никому не открывать, Кричко поехал в Марфино. Совпадение ему не понравилось. И Холера, и Валет в своем воровском ремесле специализировались на одном — на краже художественных ценностей. Пашутин ошибался. Не мог он знать таких вещей точно. А Кричко... владеющий оперативными данными, знал, что нету холеры постоянного покупателя. Нет канала сбыта такого товара. Все, что он крал до этого, было или разовым заказом, или сбывалось по каналу его подельника. То есть холеру просто брали иногда в дело, но не более того. И то, что в Москве может объявиться валет, Говорила о том, что холера должен все подготовить, а валет появится и на конечном этапе сдаст похищенное заказчику или посреднику, а тот выгодно продаст коллекционерам в стране или за рубежом. Валет. Это серьезно. Но его нет в Москве. Он недавно подался в бега. Валет просто не мог чисто физически заняться этими заслуженными пенсионерами, Ведь все преступления против них совершались на протяжении пяти месяцев. И зачем тогда, если дело сделано Валету привлекать холеру? Или это неточная информация? Или фантазия пашутина Черт, надо их разрабатывать. И брать надо срочно беглеца. Валет хитер. Если ляжет на дно, его можно годами искать». Стас достал телефон и набрал номер Гурова. «Лёва, удобно говорить?» «Да». «Что у тебя?» «Слушай, ты помнишь такую кличку «Валет»?» «Помню». Чуть помедлив, ответил Гуров. «Серьёзная личность. Если мне не изменяет память, он у нас мелькал в разработках лет пять назад. По Москве и по Подмосковью. Наш клиент?» «Да». Он специализировался как раз по кражам предметов культуры и искусства, именно с исторической ценностью. Он один из немногих, у кого был свой канал сбыта, и имелся выход на солидных перекупщиков. Валет сидит, насколько мне известно. Уже нет, лёва устарела твоя информация. Валет уже неделю на свободе. Соскочил с зоны. Он в розыске. Любопытно. Задумчиво произнес Гуров. «А в свете наших с тобой интересов даже очень. Смущает только то, что его давно не было в Москве. Хотя он мог из зоны с кем-то общаться и готовить дело. Маляву отправить не проблема. У тебя надежная информация?» «Думаю, что в основном она заслуживает доверия. Короче, я еду сейчас в Марфино». Там есть ресторанчик «Три медведя» на Пекарской улице. Осмотрюсь. Холера там бывает часто. Думаю, что не единственный наш клиент, кто там тусуется периодически. Орлов на месте. Может через него организовать быстренько телефонограмму по валету с указанием мест, где он может появиться. Пусть территориальное отделение оперов подтянут, агентуру подымут в этих местах. «Ладно, обойдемся без Петра. Нет его на месте. Я сам». Кричко отключился и сосредоточился на дороге. «Надо как-то обойти основные пробки и выбраться в район Останкино. Оттуда проще выехать к Марфино. На Дмитровском шоссе и на проспекте Мира сейчас не протолкнешься?» В очередной раз, встав в пробке Стас попытался дозвониться до Григорьева, Но телефон капитана был выключен. Или занят, или в зоне недоступности. «Ладно, неважно», — решил Кричко. «Вряд ли его половина уголовного мира Москвы в лицо знает. И не все по ресторанам ходят из тех, кого он сажал или кто через его руки проходил за годы службы в уголовном розыске. Когда надо, то найти человека в столице, все равно что иголку в стоге сена». Так что вероятность встретить знакомого уголовника в трех медведях минимальная. Или вообще стремится к нулю. Оставив машину в дальней части парковки сетевого магазина, Стас прошел через парк к ресторану. Несколько машин возле входа. Дорогих иномарок нет. Несколько отечественных вазовских последних моделей. Да, статус ресторанчика ясен. Я тут был года два назад. Вдруг вспомнил он. Случайно, помнится, попал, когда встретился со старым знакомым и надо было где-то посидеть, пообщаться. Вот и оказалось на пути это заведение. Зал прямоугольный. Если там не меняли планировку, два столба с левой стороны делят зал на две неравных части. За колоннами как бы кулуарная зона. Барная стойка справа. Проход в административную часть слева от стойки бара. Там же и кухня. Достав из кармана носовой платок, Кричко стал изображать неторопливого человека, который переделал на сегодня все дела и решил перекусить со вкусом, передохнуть за обедом. Ну и насморк, конечно. Очень удобная штука — насморк, когда надо прятать лицо. Открыв дверь, Он вошел в зал, совершая манипуляции рукой с носовым платком в районе собственного носа и делая вид, что насморк его сильно беспокоит. — Вы хотите покушать? — с улыбкой осведомилась девушка за стойкой и показала рукой на зал. — Проходите, пожалуйста, за любой столик. Официант к вам сейчас подойдет. — Прям за любой? — тихо чихнув в платок, переспросил Стас, бегая глазами по залу. и проверяя свои воспоминания о планировке внутренних помещений ресторана. «Хорошо, хорошо». Почти в центре зала пожилая пара за столиком неторопливо ела салат. У самой стены двое мужчин оживленно беседовали, поедая стейки со сборным гарниром. Две девушки пили кофе и улыбались, заглядывая друг другу в смартфоны, а вот за колонной... Сидели двое мужчин, нахохлившиеся как вороны в дождливую погоду и активно жестикулировавшие. Перед ними стояли большие пивные бокалы и тарелочки с орешками и чипсами. Из коридора вышел молодой мужчина в белом длинном переднике официанта, неся перед собой поднос с двумя бутылками пива и еще какими-то тарелочками. Проходя между столиками, Он едва не опрокинул поднос. Кричко сразу обратил внимание на то, что официант неуклюж. Нет у него навыков в этой профессии. И вдруг узнал в этом невысоком черноволосом официанте капитана Григорьева. «Что он, парик, что ли, надел?» — удивился Стас. «А выражение лица какое сделал? Ну, артист! Только кого он тут пасет?» тех, кто за колонной. Он решил сесть поближе и понаблюдать за этими двумя мужчинами, но ничего сделать уже не успел. Неожиданно один из них вскочил на ноги, кто-то громко вскрикнул и поднос с бутылками с грохотом полетел в стену. Три тела мгновенно сплелись в клубок, завизжали девчонки за другим столиком. Григорьев вдруг вынырнул снизу, и резко въехал кулаком одному из противников, второй обрушил на него стул и бросился к выходу. Ругнувшись, Кричко метнулся на перерез беглецу, но тут Гулко ударил пистолетный выстрел, и мужчина упал, словно его схватили за ноги. — Максим, не стреляй! — заорал Стас, подбегая к упавшему и выбивая ногой из его руки пистолет. На сыщика глянули бешеные глаза — Но встать мужчина не мог. Григорьев попал ему в бедро. Не раздумывая, Кричко оглушил раненого мощным ударом кулака в челюсть и, перепрыгнув через стол, бросился на помощь коллеге. То, что он увидел, заставило его похолодеть. Капитан Григорьев с залитым кровью лицом лежал на полу и двумя руками пытался удержать руку другого мужчины, а тот, сжимая пистолет, пытался направить ствол на оперативника. — Еще немного, и раздастся выстрел. Ему конец, — понял Стас, и, выхватив пистолет, замер на миг прицеливаясь. Он не думал о том, что может зацепить Григорьева. Лучше не бояться, потому что случается чаще всего то, чего опасаешься — не думать. «Выстрел — Выстрел! Бандит гортанно вскрикнул. и его рука как будто подломилась. Григорьев вырвал из рук противника оружие и свалил его на пол, прижимая коленом. — Порядок, — решил Кричко. — Я ему попал в плечо. Может, даже пуля и дальше прошла. Только бы тут других не было. И он развернулся лицом к барной стойке, держа оружие наготове Всем оставаться на своих местах! Полиция! — «Это задержание! Прошу всех сесть на свои места и положить руки на стол!» Посетители послушно уселись, глядя со страхом на людей с оружием, на лежавших в крови мужчин. В воздухе отчетливо пахло сгоревшим порохом. Одну из девушек тошнило, то ли от страха, то ли от запаха горелого пороха. Вытащить телефон и, держа под наблюдением зал... Вызвать полицию Стас не успел. Неподалеку завыла сирена, и ко входу ресторана подлетели две машины. «А ведь это не полиция», — понял он. И точно, в зал вбежали трое парней в бронежилетах и касках, выставив перед собой автоматы АКСУ. На рукавах виднелись эмблемы какого-то охранного агентства. «Ясно». Барменша нажала тревожную кнопку за стойкой, и первыми в ресторане появились ребята из ЧОПа, с которыми у них договор на охрану. «Бросьте оружие!» — закричал один из парней. «Бросьте оружие! Или мы стреляем на поражение!» «Спокойно!» «Полиция!» — как можно увереннее рявкнул Кричко. «Это операция задержания!» Покосившись на начавшего слабо шевелиться оглушенного уголовника, он все же поднял пистолет дулом вверх, двумя пальцами вытащил из нагрудного кармана пиджака удостоверение и, вытянув руку с красной книжечкой, приказал «Старший наряда ко мне!» «Вот мои документы! Срочно свяжитесь с дежурным по городу и доложите! И две скорых сюда!» Парень из охранного агентства... оказался сообразительным. Еще у него были железные нервы. Не опуская автомата, он приблизился, взял из рук Корячко удостоверение, перечитал его два раза, потом вернул и полез за рацией. «Никого не выпускать! Тут могут быть сообщники!» — крикнул остальным бойцам «Стас!»